Глава 4. Спящий меч пробуждается. Где-то в лесу неподалёку закричала птица. Если бы не магический свет на кончике моего меча, горная тропа перед нами была бы совершенно неразличима. Но шагать непроглядный ночник к месту, которое, скорее всего, кишело демонами, было не самой лучшей моей идеей. Но так как Шерру похитили люди в чёрном и, похоже, утащили куда-то в эти самые горы, у нас не было возможности переждать ночь в таверне и выйти на поиски позже. Мы слышали, что меч был где-то в заброшенных шахтах к северу от Бизельда, и именно туда мы и направлялись. Люк, может, из-за врожденной сварливости или просто снимая таким образом стресс, тишины не выдержал довольно быстро и всё-таки открыл свой рот. «Эй, ты думаешь, люди в чёрном действительно здесь, в горах? Если окажется, что у них есть другое убежище где-то в городе или в каких-то других горах, я просто закрою глаза и притворю, что ничего этого не было. Вот так всё будет». Хочешь сказать, до сих пор всё было не так? саркастически заметила Милина. Насколько я тебя знаю, ты всегда так делал. Что? Чего? Это неправда, Милина. почему-то протест Лёко звучал далеко не так убедительно, как он, наверное, хотел. Я всегда был честным человеком, и не собираюсь меняться. Я должен быть таким, чтобы счастливо жить с тобой, ты же знаешь. Нет, не знаю. Выглядемо потерявший дар речи Лёк замолчал и оныло поплёлся за нами, тихо сопя. Позже поваркуйте, ребята. сказала Яо, указывая вперёд. Мы почти добрались до шахт. Мы не варкуем, жёстко сказала Милина, в оказывая больше эмоций, чем я ожидала. О, бедный Люк. Дурачок не имел ни малейшего шанса. В тишине мы быстро прошли по дороге ещё некоторое время. Вскоре деревья начали редеть, и внезапно мы оказались на большое прогалина, а перед нами возвышалась высокая и отвесная каменная стена. Как и говорил Ашер, в горах были заброшенные рудные шахты, но ни одной едва Они исследовали всю скалу. В той малой области, что освещалась магическим светом, мы смогли увидеть больше дюжины. Если остальная часть скалы была такой же, и учитывая, что по крайней мере некоторые из этих шурфов имели ответвления, я не могла даже вообразить, сколько же нам предстоит обследовать. Но, слабо произнёс Люк, выглядя весьма обескураженным. Кажется, это заброшенная шахта. Мелина рядом с ним смогла лишь потрясённо кивнуть. Наш озолоца Гаури в такой ситуации решил задать совершенно неуместный вопрос. И какая? Повисло очень неловкое молчание, если подумать, Шурра никогда не говорила, что здесь была только одна заброшенная шахта. И логично было заключить, учитывая орехолку вылихарадку, что тут будет множество шурфов. М да. Но дилемма. Нахмурив шесть люк, Милена её сосредоточенно скрестили руки на груди. Гаури напротив просто быстро огляделся. Прежде чем указать на совершенно случайный на первый взгляд вход в шахту. Эй, Лена, как думаешь, это место выглядит подозрительно? Я прищурилась, но по правде не смогла заметить ничего, кроме того, что от отличалось от окружавших его. Расстояние и слабое освещение не позволяли многого разглядеть. Подозрительно? Что ты имеешь в виду? Да, мне кажется, там кусок ткани у входа в шахту. Что? Я присмотрелась внимательней, но ничего не увидела. Где? Вон там. Ты не видишь? Люка и Милена проследили за взглядом Гаурии, но, судя по их виду, они так же ничего не увидели. Хм, фыркнула я. Давайте подойдём поближе и посмотрим. Всё равно стоя здесь мы ничего не добьёмся. Шруф, на который указал Гаурия, был на довольно приличной высоте на скале, и у нас не было времени искать способ, как до него добраться. Я положила руку на плечо Гаурии и начала творить заклинание. Левитация. Люка и Милена сотворили свои заклинания и воспорились за нами. Хм, немного вправо. Так, прямо с Гаури направлявшим нас, мы добрались до подозрительного шурфа и над входом висел подумать только про барматолая, хватая платок, который свисал с деревянных опор. "Ты увидел платок в ответе мне на таком расстоянии?" неверище спросил Люк. Гаури нервно рассмеялся, чеша затылок. "На самом деле ничего особенного. Платок был новым и сухим, цвета яркими. Проблема была в Шара оставила нам его как подсказку." Или он был оставлен людьми в чёрном в качестве приманки, чтобы запутать нас?» Подумала я вслух. Мелина, стоявшая рядом со мной, сотворила маленькое заклинание света. Магический свет затрепетал на кончике её пальца. Она села на колени и изучала некоторое время землю, прежде чем снова подняться. «Следы говорят, что здесь недавно были люди. Много людей. Ты уверена?» «Я уверена», — ответила она, резко кивая. «Ну тогда хорошо. Пошли!» — сказала я. С Люком освещающим дорогу в голове отряда Мелиной за ним и Гаури замыкающим наш отряд, мы отправились к кажущейся заброшенной шахте, с поистяня которой время мы пришли к развилке. Куда? спросил Люк. Мелина снова молча присела, посмотрела на землю и указала направо. Мы отправились глубже в хаотично выротую шахту. Шахтёры копали тоннель, следуя за следами Арехалка, и воле неволе вырыли лабиринт штреков. Если Милена говорила правду, тут были следы людей, двигавшихся глубже и глубже в шахту. Сколько же людей в чёрном было впереди? Если Шерра не сопротивлялась, то меч, возможно, уже был в руках людей в чёрном. В таком случае нам нужно было просто победить их всех и забрать меч силой. Внезапно в отдалении раздался глухой рёв, пол шахты задрожал под нашими ногами. Судя по всему, источник звука был прямо впереди. Мы все переглянулись, кивнули и очертя голову бросились вперёд по проходу. Мы нашли их, триумфально воскликнула я. Плоды наших усилий были перед нами. Слабый магический свет выдвился из-за угла недалеко впереди. Не стоит и говорить, что они, скорее всего, также знали, что мы идём, я произнесла про себя заклинание, пока бежала вперёд и повернула за угол. Впереди стояли три человека в чёрном, но шерры нигде не было видно. Конец мрачного тоннеля был завален, и перед грудой камней стояли люди в чёрном. Наверное, завал отделил их от шерры. Люками Лина остановились, скорее всего, опасаясь встречных заклинаний, но я нисколько не колебалась и ринулась вперёд. «Сияющая стрела!» Как я и ожидала, они уже были готовы к атаке и ждали нас. Когда они убедились, что я не остановилась, люди в чёрном выпустили свои заклинания. Конечно же, я, в свою очередь, тоже ожидала этого. Выставив руки вперёд, я выпустила заготовленное заклинание. С мучительным боем воздуха невероятно сильный вихрь возник передо мной. Это был ветряной щит, усиленный моими талисманами. Обычного не очень силён, но подкреплённый силой талисманов, но ищёт стала сила, с которой нужно было считаться. Приближающиеся и сияющие стрелы были отражены с невероятной лёгкостью. Я убрала свои барьеры, и позади меня раздался голос Люка. Огненный шар! Сияющий шар пролетел мимо меня к людям в чёрном. Что? Огненного шара было более чем достаточно, чтобы разобраться с людьми в чёрном в данной ситуации, но взрыв бы и нас задел. Я в узком тоннеле шахты нигде была спрятаться. Я всё ещё лихорадочно думала, что же делать, когда шар пламени взорвался с огrankи Марёвом, пламя поглотило трёх человек, стоящих перед нами, и жадно устремилось к нам. Сияющий щит. Огонь остановился прямо передо мной, удерживаемый словами и силой Мелины. Бушующее пламя было так близко, что его можно было коснуться, но воздух передо мной был холоден. Заклинание, которое сотворила Мелина, сияющий щит. было высокоуровневым заклинанием, защищающим от огня, и весьма эффективным. Единственной проблемой было то, что его нужно было довольно долго творить, так что его практически никогда не использовали в настоящей битве. Очевидно, Люк и Мелина приготовили этот приём заранее. Когда магическое пламя угасло, мы увидели... Я удивлённо ахнула. Я ожидала, что три человека в чёрном будут лежать на земле, но один из них всё ещё стоял. Стало ясно, что произошло. Два человека выпустили сияющие стрелы, а один в то же время приготовил защитное заклинание. Видимо, он сумел прикрыть только себя, двух других нигде не было видно, наверное, их унесло ударной волной. Не только людей, но и груду камней, которая блокировала шурф, это открыло нам дорогу глубже в шахту. «Неплохо!» — яростно прорычал последний человек. «Я не ожидал, что вы окажетесь такими быстрыми!» Голос звучал знакомо. «Зэйн!» «Наверное, мне стоило разобраться с вами раньше, ну да ладно!» Сейчас же прекратите вот это сломя меня под ногами. В этот раз банальные злодейские разлагольствования Зейна были оборваны душераздирающим воем из глубины шахты. Зейн развернулся, потеряв к нам всякий интерес, и бросился туда. Господин Галва! Галва должен быть это был Гал, как его там, вместе с которым работал Зейн. Мы тревожно переглянулись, но было ясно, что сидя на месте мы ничего не добьёмся. Вперёд! Давайте за нём! выкрикнула я, бросаясь за Зейном.